Год 1812. Июль 11. Поздний вечер. Царь в Москве. Июль 12. В 9 утра царь выходит на Красное Крыльцо, кланяется столпившемуся народу и во главе шествия под пение стихиры до да воскреснет Бог» и колокольный звон направляется к Успенскому собору. Назначенный 24 мая московским губернатором Федор Ростопчин расцелован в обе щеки, а Рокчиев уязвлен. Конечно, и поведение Александра Павловича в Москве, и самый маршрут, избранный им для возвращения в северную столицу, были столь же театрально продуманы, сознательно соотнесены с символическим кодексом эпохи, сколь и все его публичные жесты. Визит в Москву взывал к древней русской истории, ее тайне, ее силе, ее непрерывности. Утренний выход на Красное Крыльцо и лобызание нелюбезного, но демонстративно русского градоначальника Ростопчина указывали на то, что война идет народная, что вопрос не просто стоит о государственных интересах, но именно о судьбе нации. Шествие во главе молящегося народа свидетельствовало о благодатности, православности грядущей и неизбежной победы, о вовлеченности небесных сил в противостоянии двух царств, двух народов, двух государей. Даже исполненная энтузиазма встреча 15 июля с депутациями московского дворянства и купечества, буквально всколыхнувшая страну и гениально описанная в «Войне и мире», даже она была очевидно сценарной. Собственно, другим социальное поведение властителя и быть не может. Не имеет он права молвить словечко в простоте, пренебречь арифметическим подсчетам следствий своих демаршей. Но, кажется, на сей раз в поступках царя, помимо расчетов и раскладов, помимо кунштюков и эффектов, было заключено еще что-то для него важное, сокровенное, едва ли не впервые в жизни открывшееся ему на пути из Перхушкова в Кремль. Год 1812. Июль 22. Приезд в Петербург. Август 4-5. Бои за Смоленск, отступление русских армий, едва успевших соединиться.